Глава вторая. Зов природы. Когда Демид начал снимать с магазинных полок упаковки с дорогим алкоголем, я немного напряглась. Общий счет составил более пяти тысяч рублей, меня охватили сомнения. Как бы наше короткое знакомство не завершилось скандалом. Э -э Зачем так много спиртного? Ты же воду искал. Не волнуйся, Дашенька, напиваться не стану. Только хочу попробовать каждое на вкус и сравнить... «У нас это запрещено, тем более иностранного производства». «Санкции?» – с умным видом спросила я. «Вроде того», – ухмыльнулся Демид. «Кажется, у них с дядей Сашей найдется общая тема для разговора, а вот мне от Юльки попадет. Скажет, зачем притащила чужого человека на семейный праздник». уже пожалела о своем порыве доверчивости и гуманизма, но отступать неловко. Впрочем, волновалась я зря. Дома наше появление восприняли с подъемом. К тому времени народ уже успел поддержать пару тостов и был рад новому персонажу с гостинцами в нарядной таре. Я представила Демида роднее и протиснулась к папе, румяному от поздравлений и возлияний. Мы третий раз за день крепко обнялись и расцеловались, пока Юлька увела гостя в ванную умыться с дороги. Скоро все вернулись к столу и в тесном кругу продолжили общаться и насыщаться. Демид уплетал мои салатики за обе щеки. А вот спиртное действительно только пригубил, чем вызвал большое уважение мамы, пристальный интерес Юльки и подозрительное внимание дяди Саши. Тот подсел ближе и принялся задавать наводящие вопросы. Откуда, мол, в наши края такого доброго молодца занесло? Демид держался уверенно, отвечал коротко и с юморком, Служил по контракту, потом занялся бизнесом и очень преуспел, а теперь потянуло к корням. «Так давай с нами завтра на природу». Заявил дядя Саша. «Ты как относишься к шашлыку? Мясо я люблю!» Улыбнулся Демид и мне показалось, что глаза его хищно блеснули. Юлька вызвала меня на кухню для серьезного разговора. «Классный парень! Где нашла такой экземпляр?» Сам подошел. «К тебе? Сам?» Сестренка критическим взором обвела мою заурядную фигуру и захотелось оправдаться. Платье узковато, немного отъелось, я на маминых блинчиках. Надо срочно работу искать». «Может, он тебя устроит к себе?» — предложила Юлька. «Димит?» — ахнула я. «У него же своя фирма, а что такого? У тебя опыт, и ты порядочная. Хотя последнее время даже чересчур». «Поживем, увидим». Из гостиной доносились взрывы мужского хохота и слезливое повизгивание тети Светы. Значит, дядя Саша вспомнил, как служил в пограничных войсках и чуть не подстрелил своего старшину в дозоре. Поправив складки на тунике, Юлька уносит к столу пирог, а я пошире открываю окно на кухне. Много родственников это хорошо, но все сразу иногда утомительно. рассеянно наблюдая, как носятся ласточки между домами и думаю, что Демид, наверное, откажется от сторублевки за гранатовый сок. Даже не стоит предлагать. Устала? Чувствуя на плечах его большие теплые руки, и сердце замирает. Надо же, как бесшумно подкрался. Нет, я просто... Нет. Просто я тишину люблю, и когда птицы вот так попискивают, ну, то есть свистят. Почему-то все правильные слова растеряла, когда он вдруг погладил меня по распущенным волосам и встал рядом. Ваши меня завтра в лес зовут, ты не против? Я пожала плечами и откашлялась, прежде чем ответить. Наверное, от пары глотков вина у меня голова кружится и внутри все горит. Ну, если у тебя других планов нет, ты же хотел город посмотреть. Меня больше интересуют окрестности. Будешь нефть искать? Вечное что-то не в попад ляпну, желая пошутить, но Демид ответил серьезно. Нефть отработанный материал. Нам она больше не нужна, «Есть вещи гораздо выгоднее, Дашуль». «Какие, например?» «Хм...» Думал, он уйдет от ответа, но после паузы Демид продолжил немного не в тему. «Я ценю в людях преданность и надежность». «Тебе сотрудники требуются?» «Где?» – удивился он. «В Испании, конечно». Протянула я и осуждающе покачала голову, давая понять, что разгадала. Никакой он не иностранец. «Не имею права тебя в это впутывать». «Даже если захочу. Родители у тебя славные, нельзя их печалить». Демид наклонился ко мне, провел кончиком носа по лбу, пришлось отстраниться на пару сантиметров. «Пусть не думает, что я сразу растаю. У тебя незаконные махинации в бизнесе?» «Главное – результат, а он уже близок. Осталось чуточку поднажать». «Ты меня пугаешь!» – пролепетала я, борясь желанием его оттолкнуть или, наоборот, впечататься в широкую грудь и закрыть глаза. Но кто же так поступает через час после случайного знакомства? «Да, Шуль, тебе меня не надо бояться. Я на столь редкие виды не охочусь». Он хрипловато рассмеялся, а я смотрела на него, разинув рот. Пока Демид не закрыл его своими губами, потом у меня, что называется, крышу сорвало. Я сгребла футболку у него на плече и всхлипнула. До того это было сладко и горячо. Наверное, шаркающие шаги тети Светы в коридоре Демид первым услышал, оторвался от меня и развернул к окну, будто мы невинно любуемся ласточками. Я оценила тактичный жест и благодарно погладила его пальцы у себя на плече. И вечер плавно переполз в ночь, когда сытая и довольная родня начала расходиться по домам. Но и тут не обошлось без димарша дяди Саши. Он завел Демида на балкон и прижал к стенке, чтобы срывающимся фальцетом предупредить. «Если нашу Дашку обидишь, из-под земли тебя достану, а потом обратно закопаю». Они нелепо смотрелись вместе. Щуплый дядя Саша на голову ниже Демида хватал его за грудки и пьяный кал. Мне было очень стыдно, я пыталась пробраться на балкон и... и спасти им туриста, но тетя Света не пустила. Гранатовый сок придал ей силы, и она заградила собой дверной проем с упорством трехсот спартанцев или одного их доблестного царя. «Не лезь, когда мужики говорят!» «Пусть этот модный тип знает, что у тебя тыл крепкий!» «Да какой он испанец! Я краснодарцев заверстучую, а я только сведу тихие!» Опасный момент разрулила Юлька. Как самый трезвый беременный человек в доме, она призвала нас к порядку, вызвала Демиду такси до гостиницы, проводила прочих гостей, уложила родителей спать и помогла мне с посудой. То есть сидела на табурете и давала ценные советы на завтрашний день. А я гремела чашками и старалась ровно дышать, совершенно не веря, что еще когда-нибудь увижу Демида. Любопытство насчет быта простых горожан он удовлетворил. Наверное, про шашлыки даже не вспомнит. Устало отвечаю на прямой вопрос сестры. «Нет, телефонами мы не обменялись, он не спрашивал, а я навязываться не буду». «Ну и дура!» Юлька не церемонится с выражениями, а я даже поругаться с ней вслазь не могу. Ей же волноваться нельзя». А вот нотации читать она обожает. Милостиво даю повод поехидничать. Демид мне цветы обещал. Полмиллиона алых роз. А еще мы на кухне целовались, пока вы обсуждали зарплаты футболистов и банкиров. Но Юлька уже не слушает. С неприличными стонами она смакует последний кусочек селедки с тарелки и внезапно добреет. В парикмахерскую утром сходи к Галине. Совсем себя запустила? Кончики хоть подровняй. Ну не очередь на неделю вперед. Втиснишься, Скажешь, иностранец на, на свидание зовет. Галка понятливая!» Демит с нашего юга. Тетя Света раскусила его по выговору и веселым наглым глазам. «Ага, глазище у него, как у святой зверюги после удачливой охоты. Ой, Дашка, а ты же у нас по гороскопу овца. Проглотит и не заметит». «Не овца, а овен. И вообще от рыжей коровы слышу. Про тебя даже мультсериал нарисовали». В отместку я стащила у сестры из подноса последний увядший ломтик бекона и обрывок салатного листа с прилипшей красной икрой. Ровно четыре соблазнительных шарика. Тебе все равно соленой нельзя, особенно на ночь. Простившись с Юлькой, я заметила, что дверцы на антресолях приоткрыты. Начала заправлять пакет обратно в шкафчик и выронила на пол старую виниловую пластинку. Алиса в стране чудес. У нас и проигрывателя давно нет. Отслужил работяга, пластинки сестра выбросить хотела, но мама не позволила. Мне сразу вспомнилась забавная песенка из мюзикла про Алису. Я страшно скучаю, я просто без сил, и мысли приходят меня беспокоя. покоя. Чтоб кто-то куда-то меня пригласил, и там я увидел что-то такое... Дети верят в сказку, в чудо за каждым поворотом, а повзрослейшей главная забота – денег достать. Вспоминаю, как, живя с родителями, тратила почти всю зарплату на себя. Платья, сумочки, брендовые духи. Своему парню дорогущие часы купила на день рождения. Меня потом тетя Света ругала. Говорит, любимым нельзя часы дарить, примета плохая. Только суеверие ни при чем. Мы с Костей больше года встречались, а потом начались размолвки по мелочам. Любовь растаяла потихоньку. Теперь вспоминать свои прежние доходы и на душе тяжело. Надо было с родителями на море выбраться. Мы давно никуда не ездили вместе. Шашлыки в Гегилевской роще – это, конечно, прекрасно, но ведь на свете столько красивых мест, где можно новых впечатлений набраться. Засыпая после суматошного дня, я мечтала, вот устроюсь на хорошую работу и накоплю родителям хотя бы на ближайший санаторий в Сосновом бору. Подождет моя отдельная квартира. Все-таки интересно. Забудет Демид про завтрашнюю вылазку или нет? Ведь не мог его дядя Саша всерьез напугать. И зачем обещал с нами поехать? Будто других дел не найдется. А коньяк стоил, как ведро спелой клубники. Демид только пригубил, поморщился. А зато трескал пирог и бутерброды с икрой. Ладно, без парикмахерской обойдусь. Подстригаться не хочу, а укладка в лес комаров смешить. Но целуется он обалденно. Я уже и забыла, как это здорово бывает. «Еще хочу».